Глава девятая. Кланы. Форт уже виднелся впереди. Массивные стены поднимались над пустошью, как обещание укрытия, отдыха и хотя бы временной безопасности. До него оставалось всего шесть километров, а Жилин не мог избавиться от нарастающего чувства тревоги. Он сидел в командирской рубке, облокотившись на подлокотник и молча смотрел на дорогу. Бинго! Пронеслось в голове. «Этот рейд был одной из тех партий, где отмечаешь не места с припасами, а свои провалы. Тепловая аномалия, которая чуть не погубила колонну, потерянный грузовик, постоянные проблемы с техникой, засада в буре. Все это напоминало злую игру, сектор-приз на барабане, кошелек или жизнь?» «Еще пару ходов и карточку зачеркнем», — горько усмехнулся он про себя. Это был один из самых тяжелых рейдов за последний год, и каждый следующий километр только добавлял тревоги. События последних дней начали давить сильнее, чем он ожидал. Беспокойство накатывало, как холодная волна. Оно не имело логики, но каждый опытный командир знал. Интуиция, основанная на опыте, часто спасала больше, чем план, потому что интуиция видит нестыковки раньше, чем разум. «Колонна, стоп!» Сказал он твердо, как если бы решение было заранее обдумано. «Всем оставаться в машинах!» Рация отозвалась подтверждениями. Машины начали тормозить одна за другой. Звук двигателей сменился низким урчанием на холостых. Колонна замерла на шоссе. Рядом на соседнем кресле расположился Старпом, который, как всегда, сидел прямо с напряженной выправкой и привычным молчанием. Чуть позади у панели был техник, молодой, но толковый парень. Оба ничего не говорили, но Жилин чувствовал их взгляды. «Хотят спросить, что происходит», — подумал он. Старпом, наверное, уже прикинул десяток вариантов. Лоб, как всегда, думает, что дело в технике, но молчат. А молчат, потому что доверяют. Это доверие оставалось частью бремени, но и его силой, Никто в рубке не задавал пустых вопросов, потому что Жилин всегда знал, что делать. Он не позволял себе сомнений перед подчиненными. Взгляд снова упал на дорогу и приближающиеся стены форта. «Шесть километров. Всего шесть», — напомнил он себе. «А чувствую, что мы стоим на краю обрыва». Он тяжело вздохнул, но внешне это выглядело так, будто он просто поправил дыхание. «Подождем». Лучше остановиться и переждать, чем идти на ощупь. Жилин выпрямился в кресле, глядя на неподвижную колонну за окнами рубки. Стены форпоста маячили на горизонте, но казались недостижимо далекими. «Лоб! Разверни антенну!» — скомандовал он, не оборачиваясь. «Антенну?» — удивился техник, мельком глянув на командира. «Да, попробуй связаться с форпостом». «Мы еще далековато», — буркнул Лоб, но не задавая лишних вопросов, полез к панели связи. Форпост давно славился своим легендарным оборудованием. Местные рации работали хуже, чем старые портативные устройства в пустошах. Жилин знал, что электромагнитные аномалии вокруг форта часто сбивали сигналы, и связь обычно налаживалась лишь на расстоянии двух километров. Но сейчас беспокойство не давало ждать. Лучше попробовать, чем сидеть в тишине». Лоб щелкнул тумблером, развернув направленную антенну. По рубке разнесся легкий треск статического шума. «Форпост, это головная машина каравана 422, прием!» Спокойно бубнил техник, наклонившись к микрофону. Рация отозвалась исключительно помехами. Лоб поправил настройки, снизил частоту и попробовал снова. «Форпост! Это головная машина каравана! Вас вызывает командир Жилин! Ответьте! Прием!» Тишина. Только слабые помехи, которые едва перекрывали гул двигателя. «Форпост! Повторяю, это караван! Шесть километров на юго-запад! Прием!» Жилин сжал зубы. Лицо оставалось спокойным. Он знал, что ответа может и не быть, но тишина сейчас раздражала больше, чем любые плохие новости. Лоб обернулся, лицо выражало смесь раздражения и смущения. «Тишина, командир!» «Как и ожидалось!» «Продолжай!» — коротко приказал Жилин. Техник вновь наклонился к микрофону, меняя частоты, подстраивая модуляцию. «Говорите, черт возьми!» Пробормотал он себе под нос, прежде чем в очередной раз нажать на кнопку вызова. «Форпост! Это караван Жилина! Ответьте! Прием!» Рация все так же молчала. Жилин молча наблюдал за попытками лба, но внутри все больше крепло ощущение, что что-то здесь не так. «Никак», — наконец отозвался техник, выпрямляясь. «Либо нас не слышат, либо опять эта чертова зона». «Оставь антенну включенной», — коротко бросил Жилин. «Сами выйдут на связь», — спросил Старпом, взглянув на Жилина. «Если выйдут, хорошо», — ответил командир, переводя взгляд на дорогу. «А если нет?» Он чувствовал, что решение остановиться было правильным. Тишина от форпоста начинала давить. Если даже форпост молчит, значит, что-то не так. «Шесть километров. А ощущение, как если бы мы стояли на другом конце пустоши», подумал Жилин, стараясь подавить неприятный осадок. Легкая песчаная буря стелилась по земле, поднимая в воздух сероватую взвесь, которая вязала горизонт и делала стены форпоста размытыми, словно призрачными. Жилин прислушивался к ровному гулу колонны, однако мыслями был далеко. Форпост уже должен был их заметить, но ответа по связи не было, как и никаких визуальных сигналов. «Похоже, они нас не видят», — заметил Жилин, глядя в сторону бурлящего горизонта. «Лоб, разверни прожектор! Дай им знать, что мы здесь!» «Понял, командир!» — коротко ответил техник. Старпом молча кивнул и встал, чтобы помочь. Прожектор, закрепленный на крыше головной машины, начал размеренно вращаться, направляясь в сторону форта. Яркий луч света, прорезая пыльный воздух, заиграл на дороге, отражаясь от редких металлических обломков и выбоин. «Свет пошел!» — доложил Лоб, настраивая угол наклона. Жилин молча наблюдал за их действиями. Все шло по протоколу. Короткий световой сигнал о прибытии каравана – стандартная процедура для таких ситуаций. Линза замерла, направленная прямо на форпост. Яркий луч начал моргать, передавая простое сообщение. «Караван прибыл. Запрашиваем подтверждение». «Ничего». Жилин нахмурился, напряженно вглядываясь вдаль. Обычно форпосты реагировали быстро, световой сигнал или дым, если техника давала сбои, но сейчас оттуда не было ни малейшего ответа. «Продолжайте», — коротко бросил он. Минуты тянулись бесконечно. Луч продолжал передавать сообщения, но форпост оставался мертвым. «Смотри», — воскликнул лоб, указывая на стены форта. На форпосте что-то зажглось. Прожектор, установленный на одной из сторожевых башен, моргнул в ответ. «Есть сигнал?» — воскликнул Старпом, прищурившись. «Что они говорят?» — спросил Жилин, наклонившись вперед. «Сейчас». Лоб замер, следя за мерцающим светом. Фонарь на форпосте мигал ритмично, передавая что-то простое, тревожное. «Черт!» — выдохнул Лоб, когда понял. «Это СОС, командир! Они передают СОС!» Жилин нахмурился. Его челюсть напряглась. «Ты уверен?» — спросил он. «На сто процентов!» — твердо ответил техник, продолжая следить за светом. Старпом обернулся к Жилину. «Что думаешь?» Командир ничего не ответил. Он смотрел на мерцающий свет. Мысли метались. Форпост, вместо того, чтобы приветствовать караван, отправлял сигнал бедствия. В рубке повисла напряженная тишина, нарушаемая звуком пыли, бьющейся о корпус машины. Жилин знал, что решение, которое он примет сейчас, станет ключевым для всей колонны. Он сидел в командирском кресле, глядя на мигающий свет форпоста. Сос. Подается в крайних случаях. В рубке висела тишина. Он чувствовал взгляды своих людей. Старпом сидел рядом, спиной к двери, расслабленно, но настороженно наблюдая за каждым движением командира. Лоб, устроившийся у панели связи, мельком глядел на него, явно ожидая решения. Никто ничего не спрашивал. Они доверяли ему. Жилин знал, что они готовы следовать любому приказу, но внутри него все клокотало от противоречий. «Мы не боевая группа», — напомнил он себе. «Мы кровь Альтерры. Мы связующее звено, а не ее щит и меч». Оставить форпост в беде — это казалось неправильным, подлым, но вмешиваться... Подставить под удар колонну, доверху груженную провиантом, это не просто ошибка, это преступление. Он провел рукой по лицу и откинулся на спинку кресла. «Мы ничего не знаем», — подумал он, ощущая, как холодное чувство неопределенности сжимает грудь. «Никто, ничто, ни почему. А это худший вариант». Он перевел взгляд на карту, разложенную на столе. Единственный путь к форпосту шел по шоссе. Это был безопасный маршрут, укрепленный и проверенный. Но что, если они решат обойти форпост? Эта мысль показалась еще хуже. «Если свернем с дороги, придется ехать по равнине пустоши», — подумал Жилин. «А это может быть опаснее, чем форсаж в ночи». Он снова взглянул на мерцающий свет. «Оставить форпост». Эта мысль продолжала давить. «Мы не можем. Это против правил, против чести. Но и врываться туда, слепо подставляясь под удар, нельзя». Лоб, не выдержав тишины, наконец подал голос. «Командир, я скажу прямо, если мы туда сонимся, это конец. Мы даже не знаем, что там. Может, их уже и нет почти». Жилин плавно повернул голову к технику, и тот осекся. «Хочешь оставить их?» — тихо спросил он. «Я хочу доставить груз». — твердо ответил Лоб. — Мы кровь Альтерры, а не ее спасатели. Мы обязаны дойти, все остальное не наше дело. — Доставить груз, — повторил Старпом, не поднимая голоса, но с нажимом. — А что, если груз не нужен, потому что дороги уже нет? Форпост держит этот участок. Без него дорога становится пустошью. Жилин поморщился, услышав их спор. Они оба были правы, и от этого становилось только хуже. «Если мы потеряем колонну, какая разница, кто удерживает дорогу?» Лоб продолжал все громче. «Мы не можем рисковать машинами! А если там боевая техника, аномалия или кто-то хуже?» «Хватит!» — резко оборвал Жилин, и оба замолчали. Он заново посмотрел на свет форпоста, который продолжал выбивать ритмичное «Спасите наши души». Они могли попытаться объехать, однако это означало свернуть с дороги и рискнуть всем. Они могли двинуться вперед, но тогда караван рисковал угодить в нечто, что они даже не могли предугадать. Жилин поднялся с кресла, не отрывая взгляда от мигающего света форпоста. Решение, которое он принял, было единственным возможным, но от этого не менее тяжелым. «Мы подходим», — решил он, наконец, нарушив тишину. Лоб обернулся. Лицо выражало смесь удивления и недовольства. «Командир, вы серьезно?» «Серьезно», — твердо ответил Жилин, но не вслепую. Он обвел взглядом своих людей, затем переключил рацию на общий канал. «Колонна, слушай команду», — начал Жилин твердо. «Мы приближаемся к форпосту. Авангард идет вперед на пятьсот метров. Держим связь через рацию». Он сделал короткую паузу, затем продолжил. «Форпост передает СОС. Это значит, что там бой». «Обойти нельзя. Неразведанная территория. Поэтому готовьтесь к бою. Лучше подойти сейчас и помочь, чем сражаться позже одним». Жилин провел взглядом по карте и вновь включил рацию. «Машины в боевой порядок. Держите строй. Прожекторы включены, орудия заряжены. Мы идем прямо». Вячеслав отключил рацию. «Машины перестраивались. Бойцы начали готовиться». Впереди был форпост, и они шли прямо в пекло. Рация ожила серией коротких подтверждений. Жилин рухнул в кресло, глубоко вдохнул и прикрыл глаза на секунду, пытаясь собрать мысли. Следом взглянул на карту. Дорога к форпосту была прямой, с минимумом укрытий, что давало им шансы на форсаж, если придется уходить. Из рации раздался голос водителя авангарда. «Головная, это первый! Мы начинаем движение!» «Принял», — ответил Жилин, возвращаясь к реальности. Колонна начала постепенно менять позиции. «Авангард», небольшая быстрая машина, выдвинулся вперед, держа дистанцию в 500 метров. Остальные грузовики выстроились в боевом порядке. Бронированные впереди и сзади, прожекторы включены. Свет прорезал сгущающуюся пыльную завесу. Жилин наблюдал за происходящим из рубки и чувствовал, как внутри нарастает тяжелое давящее напряжение. Это было не страхом, скорее ощущением неизбежности, словно он смотрел на шторм, готовый в любой момент сорваться с места и накрыть всех разом. Радар в командирской рубке ожил минутой ранее. Лоб заметил это первым. На экране начали мелькать многочисленные сигналы, которые мигали хаотично и быстро перемещались. «Командир», — сказал техник, чуть повысив тон. «На радаре их много». Жилин наклонился ближе, чтобы взглянуть на экран. Десятки, если не сотни точек, мигали впереди на пути к форпосту. Они двигались в хаотичном режиме, не оставляя сомнений, что это была не техника и не караван. «Это не машины, если это...» — молвил больше себе, чем остальным. Старпом невольно перебил командира, посмотрев на радар. Произнес сдавленно. «Черт, их тут целая арда!» Жилин поднял рацию и собрался отдать команду. Остановить колонну, как раздался голос авангарда. «Командирка, это первый! Докладываю! Перед форпостом бритвенники! Повторяю! Бритвенники!» Все, что казалось неясным и пугающим, вдруг приобрело четкие контуры. Жилин сжал зубы, но внутри напряжение сменилось холодной уверенностью. «Бритвенники», — повторил он, глядя на экран радара, где сигналы множились. «Эти монстры были организованными хищниками пустошей, представляя серьезную угрозу для караванов и форпостов. Их стаи насчитывали от пятидесяти особей и действовали слаженно, будто они управлялись единым разумом». Эти создания размером с большую собаку были покрыты серой чешуей, напоминающей песок, что делало их практически невидимыми на фоне окружающей среды. Их главная угроза – костяные лезвия на передних лапах, которые они использовали как для охоты, так и для разрушения преград. Нападения бритвенников не были хаотичными. Они выжидали подходящий момент, изучали слабости каравана или аванпоста, а затем действовали по четкому алгоритму. Пока часть стаи отвлекала внимание, создавая шум и атакуя в лоб, другая часть пробиралась через менее защищенные участки, разрывая слабые укрепления, вскрывая ворота или атакуя со спины. Их цель – вывести жертву из равновесия, посеять хаос и добраться до добычи. Правда, с форпостами это работало плохо. Днем бритвенники доминировали в пустошах, избегая ночных хищников, которые превосходили их по силе. Они охотились не только ради пищи, Запах топлива, кожи или химических веществ тоже привлекал их внимание. Эти существа могли чувствовать добычу на значительном расстоянии, координируя свои действия через серию низкочастотных звуков, едва различимых для человеческого слуха. Выжившие рассказывали, что стаи тварей не просто охотились, они действовали целенаправленно, словно разумные создания, знающие, как ударить максимально эффективно, Бритвенники уносили все, что издавало резкий запах. Еду, топливо, мертвых людей. И если с органикой все ясно, то зачем этим тварям топливо, Жилин не знал. Он кивнул, отключив рацию. «Эти гады сильны лишь на короткой дистанции. Пока мы держим строй, они не смогут нас взять». Лоб нервно обернулся, указывая на радар. «Командир, их больше сотни! Это не просто нападение, это бойня!» «Это будет бойня, если мы растеряемся», — твердо сказал Жилин, не повышая голоса. «У нас бронированные машины, пулеметы, орудия. Все, что нужно». Старпом кивнул. «Главное, не дать им добраться до машин. Все остальное у нас под контролем». Жилин взял рацию и включил общий канал. «Колонна, внимание! Перед форпостом бритвенники. Их много, держим строй!» «Прожекторы работают, пулеметы на готове! Паники не допускаем, работаем строго по команде!» Машины-колонны начали выстраиваться плотнее. Прожекторы на всех грузовиках засветились ярче, освещая дорогу перед ними. Люди внутри фур проверяли оружие, готовясь к схватке. Жилин снова посмотрел на радар, где сигналы множились. Орда только росла. Форпост был уже близко. Звуки стрельбы со стен становились все громче, как и тяжелые шаги машин-колонны. Но Жилин ощущал, что уверенность передалась людям. Впереди их ждал момент истины. «Колонна! Внимание! Перед форпостом бритвенники! Их много! Держим строй! Прожекторы работают! Пулеметы наготове. Паники не допускаем! Работаем строго по команде!» Мрак убрал рацию и взглянул на Илью, который сидел, сжав руки в кулаки. Его лицо было напряженным, взгляд метался между бойницей и турелью. «Ты чего такой смурной?» — усмехнулся грач, сжимая руль. «Это будет не хуже, чем шутки литеры в баре. Всего-то промахиваться нельзя!» Илья нервно сглотнул, не зная, что ответить. «Вектор к турели», — коротко приказал мрак, не оборачиваясь. «Что?» — Илья замер, будто не веря своим ушам. «Ты слышал». Спокойно повторил мрак, уже вставая и освобождая место. «Лучше учиться сейчас, чем потом. Меткость не потребуется. Все, что тебе нужно, держать их на расстоянии». «Но я...» — начал Илья, но грач, не отрывая взгляда, от дороги бросил. «Мрак сказал, значит, садись. И чтобы руки не дрожали, понял?» Илья встал, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Он медленно подошел к турели, сел. Руки коснулись ручек управления. «Слушай внимательно», — усмехнулся мрак, опуская руку на плечо. «Это не экзамен. Эти твари быстрые. Их чешуя может выдержать слабый огонь, но турель не сдюжат. Стреляй по движению. Главное, держи их подальше от машин». «Понял», — тихо ответил Илья, сосредотачиваясь на мониторе прицела. Колонна остановилась напротив дороги, ведущей к форпосту. Грузовики выстроились бортами, плотным строем, который прикрывал слабые места. Массивные прожекторы осветили пространство перед машинами, выхватывая из серой пыльной завесы хаотичные движения бритвенников. Теперь они были зажаты между колонной и стенами форпоста. Мрак, стоя в боевом отделении, бросил взгляд на Илью, который сжимал ручки турели. «Сейчас начнется. Держи ровно, работай по группам, не отвлекайся». Коротко бросил он, проверяя свое оружие. «Понял!» – ответил Илья, чувствуя, как напряжение сковывает руки, но он старался держаться. «Работаем!» – донеслось через рацию, и колонна открыла шквальный огонь. Треск автоматов и гул турелей наполнил пустошь, перекрывая стрек от оборонительных орудий форпоста. Волны бритвенников развернулись и бросились на машины, но их чешуя не выдерживала плотного огня. Тела разлетались в стороны, оставляя на земле кровавые следы. Илья двигал турель, фокусируясь на ближайших группах. Его пальцы механически нажимали на спуск, очередь за очередью, разрывая строй врагов. «Слева трое!» — крикнул Грач, резко повернув голову. «Держу!» — выкрикнул Мрак, вскидывая автомат и выпуская серию, которая пробила ближайших монстров. Бритвенники накатывали волнами — Их движения были быстрыми и хаотичными, а пыль, поднятая их прыжками, превращала поле боя в непроглядную дымку. Колонна огрызалась в боевом построении, словно шипастый щит, вокруг которого бесновались хищники-пустоши. Вектор держал турель. Его руки уже затекли от долгого напряжения, но он продолжал стрелять, не давая бритвенникам подойти ближе. Очередной монстр пытался проскочить, но тело разлетелось на части под шквальным огнем. Они не заканчиваются, пробормотал Илья, смахивая пот со лба. Сейчас будет тяжелее. отозвался мрак, вставляя новый магазин в автомат. Его голос звучал спокойно. Он уже привык к таким схваткам. Держит урель. Вектор чуть кивнул, снова сосредотачиваясь на поле перед собой. Тем временем Грач отсиживался в кабине, плотно прижавшись к спинке сиденья, взгляд метался от приборной панели к бойнице. «Грач, что у тебя?» — вызвал Мрак через внутреннюю связь, перекрикивая грохот боя. «У меня ничего!» — выкрикнул Грач нервно, но стараясь сохранять уверенность. «Кабина цела!» «Оружие возьми, вдруг дверь вырвут!» — коротко бросил Мрак, выстреливая в сторону монстра, который собирался обойти колонну сзади. Рация ожила, и приказ Жилина пронзил гул битвы. «Плотнее, плотнее, работаем!» Бритвенники бросались и отступали. Их атаки были похожи на удары приливной волны, которая с каждым разом становилась сильнее. Один из монстров прыгнул прямо из пылевой завесы на кабину их грузовика, но соседняя турель вовремя открыла огонь, и тело хищника рухнуло на землю с мерзким хрустом. «Спасибо, одиннадцатый!» — коротко бросил грач по рации. Грохот выстрелов и рев монстров наполняли воздух, словно сама пустошь кричала от боли. В какой-то момент один из бритвенников прорвался через линию огня и бросился на колеса ближайшей машины, пытаясь разодрать их когтями. «Восемь часов!» — донесся оклик по рации, и пулемет с другой машины уничтожил врага. Мрак, глядя на хаос вокруг, хмуро сжал зубы. «Это последний накат!» — прогремел Жилин. Твердость звучала как вызов. «Держимся, черти!» «Еще немного», — пробормотал Вектор себе под нос, вдавливая гашетку турели. Бой продолжался. Каждая секунда казалась бесконечной, но постепенно колонна, вместе с огнем, который вел форпост, начала разряжать строй бритвенников. Все больше тел монстров лежало на земле, превращаясь в груду, чешуи и крови. Илья не дышал и продолжал стрелять. Турель раскалилась, пальцы дрожали, но он не позволял себе остановиться. «Работай, Вектор!» — подбодрил мрак. «Давим их!» Монстры дрогнули. В центре их строя появилось нечто похожее на хаос. Движения стали менее слаженными, некоторые бритвенники начали метаться в разные стороны. Прожекторы выхватили из пыли тела, которые пытались убежать в пустошь. «Им трендец! выкрикнул грач, глядя в бойницу. «Продолжайте огонь!» — скомандовал Жилин в рацию. «Не отпускайте!» Колонна усилила стрельбу. Турели и пулеметы били по бегущим группам, превращая отступление бритвенников в резню. «Все, свалили, считай!» — рявкнул Мрак. Голос был низким, в нем чувствовалось напряжение. Илья видел, как оставшиеся бритвенники метнулись по сторонам, разрывая строй, Монстры больше не пытались атаковать колонну. Их инстинкты сказали им одно — пора спасаться. «Они сдались!» — проронил грач, откинувшись на спинку сиденья, но руки все еще крепко держали руль. «Ну мы их!» И только когда последний силуэт исчез в пыльной завесе, колонна остановила стрельбу. Прожекторы продолжали светить вперед. Теперь пустошь перед машинами была завалена телами бритвенников. «Чисто вроде», — заметил мрак, не убирая оружие. Илья заторможенно отпустил турель и тяжело выдохнул. Его руки дрожали, но он справился. «Это было...» — начал он, но мрак прервал. «Нормально, Вектор», — спокойно закончил он. «Поэтому, говорят, работай, а не что-то пафосное». Илья сидел на своем месте у турели, чувствуя, как тяжело дышит. Руки немного колотило, а спина болела от напряжения — Грохот боя, который только что заполнял пустошь, ушел, оставив после себя звенящую тишину. Ожила рация. «Караван! Это форпост Триал!» — раздался хриплый голос полной усталости. «Слышите нас!» Илья вздрогнул, машинально повернув голову к мраку. Тот сделал громче, и слова стали отчетливо слышны в боевом отделении. «Никого не видно, но будьте осторожны. Эти хитрые твари могут заныкаться. Спасибо за помощь!» Продолжал незнакомец, хотя мрак смутно узнал тембр Порша, командира форпоста. «Без вас мы бы не продержались!» Илья напрягся, глядя на стены форпоста. Они выглядели побитыми, криво висящие прожекторы, следы когтей. «Но у нас проблема!» — добавил Порш. «Ворота повреждены! Мы не сможем их открыть до ночи точно! Ремонт займет время!» Илья посмотрел на мрака. Тот молчал, изучая пыльное марево за бойницей. «Мы попытаемся ускорить процесс, но понадобится время!» — обрадовал командир форта. «Повторяем, форпост благодарит вас за помощь!» «Триал! Канал 4! Смещение 8 секунд! Стандарт! Повторяю! Канал 4! Смещение 8! Стандарт!» — коротко ответила командирская машина. Рация замолчала, и следом напряженная тишина накрыла колонну. «А что это?» — спросил Илья. «Закрытый канал, смещение частот. Командирка не хочет, чтобы мы слышали разговор», — ответил мрак. «Ну, отлично!» — хмыкнул грач, не отрывая глаз от дороги. Теперь будем думать, что решат, сидеть здесь или двинуть дальше. И что?» – тихо пробормотал Илья себе под нос. «Ждем, наблюдаем», – сказал мрак, оборачиваясь к нему. Колонна стояла, погрузившись в напряженное молчание. Прошел уже час с тех пор, как последние выстрелы стихли, и тела бритвенников перестали шевелиться на дороге. Каждая группа выполнила контроль в назначенной им зоне, а осталось просто ждать. Мрак сидел, задумчиво смотря в бойницу. Грач тихо насвистывал что-то под нос, а Илья, сидя у турели, не мог оторвать взгляд от горизонта. Солнце медленно клонилось к закату. Его красные и оранжевые лучи заливали пустошь, придавая всему вокруг оттенок тревожной сказки. Тени от машин колонны удлинились, смешиваясь с изгибами неровной земли. Пыль осела, но воздух все еще был насыщен металлическим запахом крови и горьким запахом пороха. «Час!» – пробормотал грач, бросив взгляд на часы. «Мы уже целый час здесь стоим!» «И будем стоять, пока не скажут, что дальше!» – отозвался мрак, не поворачивая головы. Илья молча продолжал смотреть на стены форпоста. Что-то в их хаотичном движении привлекло его внимание. Он прищурился и увидел, как краны на стенах поднимают и опускают грузовые платформы. Спустя секунду он понял, что на них. Ящики, длинные деревянные короба. «Они боеприпасы спускают», — проговорил он вслух. Мрак, наконец, обернулся к нему и кивнул. «Взамен того, что мы потратили». «Это значит, что мы двигаемся дальше?» — спросил Илья, чувствуя, как в груди усиливается напряжение. «Не обязательно». Коротко отозвался мрак. «Жилин хочет получить компенсацию сейчас, пока форпост не отошел от шока». Илья другими глазами посмотрел на стены форта. Краны работали быстро, один за другим опускали ящики к передовым машинам колонны. Рабочие спешили, перегружая припасы в грузовики, будто знали, что каждая минута на счету. «Смотри, как носятся», — пробормотал грач, хмыкнув. «Они, похоже, хотят от нас избавиться так же быстро, как мы от этих тварей». «Не потому, что хотят, а потому, что должны», — поправил мрак. «Если мы останемся здесь, это будет опасно и для нас, и для них. Если уйдем, рискуем только мы». «Значит, уйдем», — тихо сказал Илья, чувствуя, как в животе сжался холодный узел. «Ты туго соображаешь», — сказал мрак. «В голосе не было насмешки». «Жилин выберет то, что хуже для нас и лучше для каравана. Он всегда так делает». Илья вновь посмотрел на стены форпоста. Тени от крадущихся рабочих смешивались с красным светом заката, и все это напоминало какую-то сцену из сна. Но этот сон был слишком реален. «Мы ведь даже не отдохнули», — скривился он, вытирая ладонью под с лба. «В этом и суть пустоши, Вектор». Мрак глянул на него и хмыкнул. «Отдыхают здесь, в могиле». «Без остановки?» – переспросил Грач, глядя на замершую колонну и краны, которые все еще работали. «Это лучше, чем кажется», – признался Мрак. «Да и выбора у нас нет. Ночевка здесь, билет в ад». Грач кинул взгляд на зеркало, в глаза Мрака. «Ты уверен, что Жилин решит уходить сразу?» «Уверен», – усмехнулся Мрак, не дрогнув. Илья молчал, чувствуя, как слова ложатся тяжелым грузом. Хоть бой прошел и без потерь, но сильно вымотал Илью. Мысль о том, что придется тронуться в очередной прохват сегодня, едва переведя дух, пугала больше всего. Колонна замерла плотным порядком. Машины вытянулись в линию вдоль дороги. Уставшие бойцы молча занимали любые удобные места. Кто примостился на броне, кто привалился к колесам, другой устроился прямо на оружейных ящиках. Ни разговоров, ни улыбок, бой с бритвенниками вытянул из людей последние силы. Жилин знал, что слова сейчас будут иметь решающее значение. «Караван» — это не армия, это сборище людей, машины, грузов из разных кланов. Каждый клан думал сначала о своем, каждый тянул в свою сторону. Единство было скорее иллюзией, чем реальностью, и все держалось на командовании и контракте. Он поднялся на крышу головной машины, взял рацию и переключил ее на общий канал. Его речь эхом разнеслась по пустоши, пробуждая уставших бойцов. «Караван, слушайте меня!» Все подняли головы. Даже самые уставшие водители обернулись к нему, зная, что сейчас решается их судьба. «Я знаю, что вы хотите услышать, что мы останавливаемся, что вы сможете перевести дух». Но давайте посмотрим правде в глаза. Ворота не откроются, а это место ловушка. Мы за стенами форпоста, а машины на открытой дороге это приманка для ночных хищников. Если мы останемся, нас сожрут. Он поднял руку, указывая в сторону вулканиса, который пока был недостижим, но манил как мираж. Следующая точка это вулканис. Конечная. Там нас ждет безопасная зона, отдых, награды за рейд. От себя и от гильдии скажу, что боевые за этот рейд получат все без исключения. На этом месте по каравану прошел одобрительный робот. Вы все знаете, как работает гильдия. Мы заканчиваем дело, чтобы выжить. Не ради себя, ради своих кланов, семей, тех, кто ждет провиант. Некоторые продолжили кивать. Кто-то опустил взгляд, но Жилин продолжал. Да, я знаю, что мы не одна команда. Люди с разными целями. «Но если мы не будем действовать вместе, никто из нас не вернется домой». Его тон стал тверже, резче. «Так что отбросьте мысли об усталости, своих грузах и кланах. Сегодня мы одно целое. Мы караван. Мы кровь Альтерры. Мы не ломаемся, не сдаемся, не остаемся на месте. Мы идем вперед». Он посмотрел вниз на ближайшие машины и добавил чуть тише. «Вулканис ждет» я не собираюсь заставлять его ждать слишком долго. Илья сидел, уставившись на выстроившиеся машины. Взгляд блуждал по кузовам, а мысли никак не могли успокоиться. Сейчас, после боя и паузы, после речи Жилина, он начал замечать детали, которым раньше не придавал значения. Машины выглядели по-разному, каждая с уникальными эмблемами, раскраской и даже конструкцией. «Мрак!» Наконец проговорил он, не отрывая взгляда. «А что опять?» Спокойно отозвался Мрак, сидя напротив и проверяя свой автомат. «Я думал, что мы все из одного клана, из Безумного Волка. Но машины-то разные. Это не только наши, верно?» Мрак усмехнулся и закрыл затвор. «Ну, Вектор, ты долго въезжал, но все-таки понял. Конечно, не только наши. Но тогда как все это работает?» «Почему они здесь?» – спросил Илья, нахмурившись. Мрак отложил автомат и указал подбородком на колонну. «Все просто. Эти машины из разных кланов. Песчаные гончие, стальные маски, черный клинок. Даже одиночки есть. Все они здесь, потому что заключили контракт с гильдией перевозчиков». «Контракт?» – переспросил Илья, чувствуя, как пазлы начали складываться. «Да». Каждый клан или одиночка с подходящей машиной приходит в гильдию, чтобы подписать контракт на доставку или рейд. В одиночку по пустошам не пройти, а караван дает шанс дойти живыми и доставить груз. Но для этого нужен кто-то, кто будет держать их в узде. Мрак наклонился ближе и посмотрел на Илью. Потом гильдия назначает командира: В этот раз Жилин. Его задача довести всех до точки, неважно из какого они клана. И они его слушают. Удивился Илья. По контракту обязаны, пояснил мрак. Гильдия это не клуб по интересам, это закон в пустошах, могущественная организация. Стоит лишь начать спорить с командиром или нарушать строй, его и клан ждут последствия, может даже хуже смерти. Но все мы люди поэтому жили наговорил с нами. Илья переваривал услышанное. Теперь многое стало ясным. Почему каждый грузовик был уникальным? Почему в колонии не было настоящего единства? Почему им не дали людей? Они не были одной командой. Это был временный союз, скрепленный необходимостью и строгими правилами. «И сколько наших?» — спросил он, наконец, обернувшись к мраку. «Всего две машины», — спокойно ответил тот. «Мы и Авангард. Остальные разные кланы, которые собрались вместе, чтобы не сдохнуть по пути». «Значит, все держится на жилине?» — спросил Илья. «Во многом», — кивнул мрак. «Если он даст слабину, караван может развалиться. Каждый начнет думать только о себе, а это конец». Илья снова взглянул на ряды машин. Ему стало ясно, насколько хрупким был этот союз. Гильдия, контракты, жилин — все это держало караван в движении. «Теперь ты понял, как все работает», — сказал мрак, откидываясь назад. «Мы тут не друзья и не семья. У нас одна задача — дойти до финиша». «Дойти», — повторил Илья, глядя на машины. Солнце почти достигло горизонта. Впереди их ждал ночной прохват.